для умственной деятельности. Всё врёт, высказалась она про кравлю свою, встрепенула задремавшая Ангелина Степановна. Вообще всё, категорично заявила Нина Прокофьевна. Не был он в Мантурове. А где же он был? Но мотаться и клеветить ес дел. Вчера дождь шёл, шёл. Там от Самылова до Мантурова, дорога Колдобина на Колдобине после дождя не лужи, а болото настоящее.